Подруга все-таки уговорила Марту продать тетину квартиру. О, Зеленоглазкая-то умела. Хотя Марта и сама хотела бы жить в центре, до работы близко. Да и тетина квартира была хоть и однокомнатная, но зато большая. А Марта жила в просторной двушке, но в пригороде. Попыталась объяснить это подруге, но та отмахнулась. «Глупости! Я была в этой квартире!» Она в ужасном состоянии. Там ремонта на многие тысячи долларов, плюс перепланировка. Но если я продам свою двушку в пригороде, у меня будут деньги. Ты умеешь договариваться со строителями? У тебя что, есть на это время? И сколько это будет продолжаться? А БТИ? Там стену надо сносить. Конечно, ты можешь пожить пока у мамы. Слушай, Марта, не дури. Это хорошее предложение. Больше ты за нее не возьмешь. А если будешь тянуть, да пойдешь в агентство. Ты телевизор смотришь, газеты читаешь. Телевизор Марта смотрела и газеты читала. Сентябрь начался ипотечным кризисом в Штатах. И хотя все уверяли, что Россия – это тихая гавань, нефтяных денег много, но Марта-то была бухгалтером, считать она умела хорошо и привыкла не верить никому и ничему, только цифрам. А цифры были неутешительные. Рынок жилья встал, и хотя опять-таки говорили, что никакого падения не будет, но говорили это, чтобы не сеять панику среди населения. Марта позвонила в пару агентств недвижимости. Предложений было много, и они все время поступали, а вот покупатели куда-то подевались. Да зачем мне ее продавать? Но ситуация менялась не только на рынке жилья, но и на рынке труда. Как Марта и предполагала, женщина, которую взяли на фирму главным бухгалтером, стала ее смертельным врагом. Иначе и быть не могло. Пока Инна Иосифовна входила в курс дела, голосок ее был сладким, когда она разговаривала с Мартой. Но едва главный бухгалтер освоилась, тон то ее резко изменился. Того, что Марте удавалось, начальница не замечала, зато малейший просчет тут же становился известен шефу. Инна Иосифовна бегала к нему с докладом по несколько раз в день под предлогом, что она Анадия только вступила в должность и боится ошибиться. «Спросите у Марты», – говорил на это шеф, и Инна Иосифовна тут же отвечала. «Ой, у нее столько ошибок, вот что значит отсутствие высшего образования. Не понимаю, как она столько времени была за главного. У вас, должно быть, были большие проблемы, Игорь Павлович». А у кого, скажите мне, не бывает проблем? Шеф, разумеется, все их помнил. А вот хорошее, как это свойственно многим руководителям, забывал быстро. И месяца не прошло, как Марта изумного, грамотного специалиста стала девочкой без высшего образования, которая слабо разбирается в вопросе. Это было несправедливо, но сделать Марта ничего не могла. Только слезы глотать и просить Майю. Ну, скажи ему, что Инна Иосифовна врет, что я незаменимый работник. Хорошо, скажу. Когда? Завтра. Когда на следующий день Марту вызвал Игорь Павлович, она была уверена, что извиниться и похвалить. Забыла, что извини, выходит из уст красавца-шефа еще с большим трудом, чем ваши чаевые. Садись. Нелюбезно сказал тот. Она села. Сердце замерло. Ты у нас теперь не исполняющая обязанности. На это место взяли человека. Я знаю. Я тебе обещал, что сохраню доплату за подпись в качестве прибавки. Но времена изменились. Фирма вынуждена на всем экономить. Пока. Я сохраню твою зарплату. — Как? — Ты чем-то недовольна? — Но я столько, столько сделала для фирмы. — Я помню, — поморщился шеф. — Но обстоятельства изменились. Это, собственно, все. Можешь идти. Марта вылетела из кабинета с пылающими щеками. И тут же наткнулась на подругу. «Что ты ему сказала?» Накинулась она на майку. «Но ты же не хочешь мне помочь?» «Как помочь?» продаем мне теткину квартиру!» «Ты меня шантажируешь, что ли?» «Намекаю! Времена грядут трудные! Мне нужна твоя квартира!» А тебе вскоре понадобятся деньги. Меня что, хотят уволить? С чего ты взяла? Лучше бы он сэкономил на любовнице. Вот кто дорого обходится в фирме. В этот момент дверь с табличкой генеральный директора открылась. И в приемную выглянул Игорь Павлович. «Майя, зайди ко мне». На Марту он даже не посмотрел. Она похолодела. Разумеется, все слышал. Майка и шеф скрылись за дверью, а Марта осталась стоять в приемной с бьющимся сердцем. Надо было держать себя в руках. С этого дня Игорь Павлович смотрел на нее, как на пустое место. Перестал здороваться и лично давать поручения. О том, что Марта у шефа в немилости, вскоре узнали все и стали ее сторониться, как зачумленную. В такое смутное время никто не хочет оказаться за дверью. Попробуй-ка, найди новую работу. И увольняй не самых ленивых и не самых глупых, а, как ни странно, тех, кто больше всех работает и при этом громче всех молчит. Так и с Мартой вышла. Молчала, молчала и вдруг потребовала, чтобы оценили ее заслуги. Не уволили, значит, оценили. И на том спасибо. Марта повела себя неправильно, но да еще тронула священную корову, любовницу. В результате ее взяли на карандаш, на случай, если начнется сокращение штата. Сначала у Марты началась легкая паника. Потом она стала с отвращением ходить на работу, хотя раньше приходила туда как к себе домой, обустраивала рабочее место с любовью и заботой, приносила комнатные растения, фотографии в рамочках. Каждый день пополняла запас сластья в верхнем ящике письменного стола. Теперь и шоколадки стали не в радость. Поддавшись панике, она стала искать покровительство всесильной Майи и даже раскаялась, что в августе не поехала с ней отдыхать. Разумеется, подруга затаила обиду. Чем больше Марта к ней льнула, тем холодней была Майка. Кончилось тем, что Марта сдалась. И продала ей тетину квартиру. Но потребовала наличные, причем доллары. Майя согласилась. «Хорошо, но ты опоздала. Цена упала!» И вновь паника. Как бы не остаться и без работы, и без денег. Впрочем, сумму за тетину квартиру Марта выручила значительную. И все деньги положила в банк. Арендовав там ячейку на полгода. Слухи ходили разные, и большинство, сняв со счета наличные, поступали именно так. Люди переводили деньги в доллары и клали в банковскую ячейку. Слово «кризис» произносилось все чаще. Ньюсмейкерами сделались экономисты и работники банков, люди начали сокращать расходы, работодатели занялись экономией средств. Все было не так, как в пресловутом девяносто восьмом Казалось, это должно обнадеживать, но на деле пугало. Непонятно, чего ждать. И где оно, дно? Когда точка падения обозначена, уже легче. С этого момента начинается подъем, а многомесячное ожидание томительно. Плавный спуск в бездонную яму выматывал. Люди злились, срывались, искали ответы на вопросы, как быть и что делать. Их не было. Или же были, но те, которые никого не устраивали потому что время их тут же опровергало. Никто ничего не знал, но на всякий случай готовились к самому плохому. Причем, опять-таки, никто не знал, в чем заключается это самое плохое. Инфляция? Девальвация? Деноминация? Еще какая-нибудь ция? Красивых и пугающих слов много. Как-то незаметно исчезли из офиса чая и кофе. Потом объявили, что сокращений не будет. Но зарплату всему режут. Потом пошли слухи, что половину сотрудников отправят в отпуск без сохранения содержания. Тревожные слухи ходили не только на фирме. Везде. Консьержка обсуждала с уборщицей грядущие дефициты импорта и советовала закупиться впрок. С полок супермаркетов исчезли привычные товары. В основном и впрямь импортного производства. В обменниках вывешивали немыслимые цифры, и хотя очереди не было, вообще никого, понижать курсы валют никто не собирался. Вроде бы ничего и не происходило, все как обычно, но в то же время явно что-то менялось, причем в худшую сторону. Но как-то незаметно. Это было похоже на радиацию. Невидимая, неосязаемая смерть, без боли, без явных признаков недомогания. но все знают, что эта болезнь неизлечима. Вроде бы лично Марты это не касалось. Долгов по кредитам у нее не было. Напротив, наличные в банковском сейфе. Квартира своя, несъемная. Иждивенцев на попечении нет. А вот одна сотрудница взяла ипотеку. Причем в долларах. А доллар растет. Каждый день слезы, паника, постепенно переходящая в отчаяние. Потому что над женщиной Нависла угроза потери квартиры. У другой мужа сократили. Маленький ребенок, а живут на съемной. За нее надо платить. Понятно, что одной зарплаты не хватит. Что делать? Третья набрала кредитов, компьютер, мобильный телефон, машина и даже отдых. Все в кредит. А если в отпуск без содержания, чем платить? На фирме теперь только об этом и говорили. О долгах. Даже Майка ходила злая, как Мегера. У нее все допытывались, как и что, а она в ответ только орала. «Достали! Только вас мне не хватало!» И реже меняла наряды, что само по себе показатель. Менеджеры ходили взвинченные, потные и заставляли выбивать из клиентов кредиты. фирме нужны были деньги, а денег не было ни у кого, в том числе у банков которые, в свою очередь, требовали платежей по кредитам. В общем, карусель завертелась, и сорваться с нее было легче легкого. Сорваться и разбиться насмерть. Понятно было, что многие фирмы полягут, выживут сильнейшие, те, кто сумеет приспособиться к новым условиям. Все поспешно избавлялись от балласта, лишних расходов и неугодных сотрудников, сбрасывая за борт все, что только можно, лишь бы удержаться на плаву. Жизнь Марты и без того невеселая сделалась невыносимой. Раньше она жила работой, там находила маленькие радости. Теперь работа превратилась в кошмар. Ее откровенно выдавливали. Начальству не угодно, кредитных проблем нет. Чтобы за работу держаться, следовательно, всем чужая. Как только Марта входила, женщины, только что оживленно беседующие на тему кризиса, Тут же замолкали. Господи, что я сижу? Деньги у меня есть. Надо переждать это смутное время. Пройдет год-другой, и все образуется. После кризиса начнется подъем. Появится много работы. Не обязательно здесь, в другой фирме. Надо переждать. Когда Марта подала заявление о бессрочном отпуске без содержания, все обрадовались. Трудовая твоя пусть останется здесь. Сказал на прощение Игорь Павлович. Как только ты понадобишься, мы тебя вызовем. А Майя прокомментировала. Благородный поступок, но с другой стороны, у всех семьи и дети, кредиты, долги, а ты свободна, как ветер, да еще с такими деньгами, тебе и уходить. а ты «А что я?» «Ты тоже свободна и без детей? Как ветер?» «У меня Игорь!» «Серьёзно сказала Майка. Ему сейчас нужна поддержка. Ты не представляешь, что на Рублёвке творится». «Да уж, с трудом!» А там разводами пахнет. Благоверная уже закатила Игорю скандал. Мол, почему денег дает так мало, а на карманные расходы и бриллиантовый ошейник для песика не купил? Ах, вот в чем дело, у тебя появился шанс, но ты своего не упустишь. Напрасно ты так, если хочешь знать, у нас любовь. И не обижайся, ведь мы с тобой подруги. — Да, — отвела глаза Марта. — Если что, звони, и я тебе позвоню. Все, пока. Ее даже поцеловали на прощание, в щечку. Марта вышла на улицу со странным чувством. Стояла теплая, просто нереально теплая осень. Давно такой не было. Навстречу шли двое парней, пьяные в стельку, несмотря на то, что едва перевалило за полдень. Причем это были не рыботяги какие-нибудь, не строители, не грузчики, а белые воротнички. Похоже, тоже праздновали свободу. Ярко светило солнце, воздух был прозрачен, как хрусталь, даже в ушах звенело. Магазины работали, кафе и рестораны были открыты, рубли в банках свободно меняли хоть на доллары, хоть на евро, сколько хотите. Также беспрепятственно отдавали деньги со счетов, в том числе и досрочно. Но Марту от страха подташнивало. Или не от страха. Началось ее свободное падение. Земля уплыла из-под ног. Невидимо, не слышно и беспрепятственно лучевая болезнь, она же экономический кризис, проникла во все поры огромного организма, именуемого Москвой те же магазины, офисы, кафе, сознание людей, и потихоньку отравляло им жизнь. И было страшно.